Глава 21. Легенды о древнейших императорских династиях Ся, Инь и Джоу. Ци. Сын великого Юя. Усмиритель великого потопа Юй, сын Гуня, получивший власть над всей Поднебесной империей из рук государя Шуня, стал основателем династии Ся. Трон Юя наследовал его сын Ци. Подобно своему отцу, он был героем с божественными способностями. По преданию, три раза он поднимался в небо на летающих драконах в гости к небесному владыке. На небесах император Ци услышал и украдкой записал дивные мелодии, на основе которых он потом создал музыку для представлений с песнями и танцами. Никогда прежде простым смертным не приходилось исполнять столь сложную и прекрасную музыку. Правление цы было также отмечено деятельностью сановника Менту, который при отправлении правосудия произносил заклятие и внимательно смотрел на судившихся. От его взгляда на одежде виновного проступали кровавые пятна. Менту приказывал схватить преступника и устанавливал в чем его вина. Приговоры отличались высокой справедливостью, и после его смерти в память о его заслугах был воздвигнут храм, названный храмом Менту.